Глава сорок вторая. Монна уехала на следующий день. Я с беспокойством ожидала, что мэтр Ланселот соберёт нас, сотрудников, в своём кабинете, чтобы сообщить, что возвращается в столицу. И он действительно пригласил меня, Кирана и Белинду заглянуть на пару слов. Я шла точно на казнь. Вот сейчас увижу счастливое лицо мэтра Ланселота, ведь радость скрыть не так просто. и услышу свой приговор. «Спасибо всем за работу, но жизнь не стоит на месте, я возвращаюсь». Больницу, конечно, не бросит, передаст на попечение того же Кирана или уговорит Белинду, а я доработаю до конца лета, стану каждый день проходить мимо двери кабинета, зная, что Ланса там больше не увижу. Как ни странно, особого воодушевления на лице мэтра Даттона я не заметила. Он перебирал лежащие на столе документы, поднял голову, когда мы зашли. Улыбнулся. Почему такие траурные лица? У меня хорошая новость. Все претензии к больнице сняты, продолжаем работать в штатном режиме. И все? Напряженно спросила Белинда. Она, кажется, тоже готовилась к переменам. А что вы еще ожидали услышать? У меня точно тяжелый груз упал с плеч. Он не уедет. По крайней мере, не сейчас. Не знаю, до чего они договорились с бывшей невестой. но пока всё остаётся по-прежнему. Такая мелочь — просто видеть его каждый день, слышать его голос, а я готова летать от счастья. Не представляю, как смогу проститься, когда будет нужно возвращаться в университет, но полтора грядущих летних месяца казались вечностью. «Грейс, ты просто расцвела!» — шепнула Белинда, когда мы выходили из кабинета. «Так и светишься. Неужели влюбилась в кого-то?» «Нет, ты что, с нашей работой разве найдёшь время на такие глупости?» — выркнула я. «Я выспалась наконец-то. Вот и всё». Неделя выдалась относительно спокойной. Стояла жара, солнце палило с раннего утра до позднего вечера, и, по словам Берта, жителям городка было лениво влипать в передряги. «Хорошо, коли так. Как всегда, неприятности подкараулили тогда, когда их меньше всего ждёшь». Я задержалась в больнице, приводила в порядок карточки. Давно пора заняться, до руки не доходили. Я ожидала Кирана, чтобы передать ему дела. Мэтр Ланселот ушёл пораньше, чтобы нанести визит мэру. Зачем ему к мэру? Уж и не задать ли вопрос о Монне Райт? Внезапно в дверь влетела запыхавшаяся Марта. «Монна Амари там!» Договаривала она уже на лестнице, пыхтя в спину. «Говорит, жене совсем худо!» «Сутки мучается, родить не может». Я только зубами заскрипела. Обычная история. К целителю обращаются лишь тогда, когда и мать, и ребёнок на грани смерти. «Роженицу привёз?» «Нет, сам прибежал, умоляет идти с ним». У входа топтался щуплый молодой гоблин, от волнения его кожа посерела. Увидев меня, он кинулся было мне в ноги, но я схватила его за плечи и встряхнула, приводя в чувство. Помогите, целительница моя Пэм, моя девочка. Он всхлипнул, на кончике носа повисла капля, которую он тут же стер рукавом. Раньше кричала, а теперь только стонет, да так жалобно. Не молчите, умоляю, скажите, что сможете помочь. Я молчала не просто так, думала, как лучше поступить. Можно задействовать сигнальный артефакт, отправить вызов мэтру Ланцелоту. но вернулся ли он домой или все еще беседует с мэром? Счет идёт, возможно, на минуты, и я решилась. «Марта, передай Кирану, что я ушла на срочный вызов кроженице. Карточки пациентов на столе пусть сам посмотрит. С вызова я сразу домой». Молодой гоблин приободрился, больше не рыдал. В глазах затеплилась надежда. Я быстро собрала саквояж. Хорошо, что укладки для родовспоможения были готовы. «Ведите!» Мы торопливо двинулись по узким улочкам, залитым вечерним розовым светом. День почти закончился. Домик молодой семьи находился на задворках городка. Старенькая развалюха, зато с собственным огородом. С ветвей яблони свисали верёвочные качели. Уже соорудили для малыша. Надо поскорее помочь ему родиться. Я переступила порог и словно с разбега нырнула в чёрный омут. Меня окружила кромешная тьма. Окна занавешивала плотная ткань. Традиция, на мой взгляд, совершенно дикая для современного общества. Мол, маленькие гоблины должны рождаться без единого лучика света, будто бы под землёй. До слуха доносились слабые стоны, но роженицу я могла обнаружить разве что на ощупь. «Мне нужен свет!» «Его и так немного. Скоро придётся воспользоваться магией, чтобы сотворить светильники. Но едва я взялась за край шторы, как меня остановил тонкий голос. попрошу прошу, прошу, небесный свет не должен падать на моего малыша!» Я выругалась про себя, но спорить с будущей матерью не стала. Ей понадобятся силы. Щелкнула два раза пальцами, сотворив светильники, развесила над постелью. Юная гоблинка лежала поверх одеяла, обхватив непомерно большой живот. Губы искусаны в кровь, В глазах плещется страх. Через мгновение она зажмурилась, лицо исказилось от боли. Пришла новая схватка. «Всё хорошо, Пэм, я вам помогу. Когда начались схватки?» Спросила я у непутёвого папаши, оглядываясь в поисках лавки и стула, куда можно пристроиться к вояж, чтобы освободить руки и осмотреть роженицу. Взгляду открылась убогая обстановка. Единственный стол завален грязной посудой. Видно, молодой муж с хозяйством навы, Как поел, так всё и оставил. Жене-то не до уборки. «Так это вчера вечером ещё». Я на миг прикрыла глаза, борясь с раздражением. Муж явно не хотел причинить зла молодой жене, но из-за невежества и случаются обычно самые большие несчастья.